А начальнике он слыхал у себя дома, что это отец подчиненных, и потому составил себе самые смеющиеся, самые семейные понятия об этом лице. Он его представлял себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело, сплошь да рядом награждать своих подчиненных и заботиться не только о их нуждах, но и об удовольствиях. Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его, каково он почевал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова. Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета, все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдергивались, опасаясь, что они недостаточно хороши, как есть, что показаться начальнику. Это происходило, как заметил Обломов впоследствии, от того, что есть такие начальники, которые в испуганном до лице подчиненного, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способности к службе. Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного вхождения человека. Он никогда никому дурного не сделал, подчиненные были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слыхал от него неприятного слова, ни крика, ни шуму. Он никогда ничего не требует, а все просит. Дело сделать просит, в гости к себе просит, и под арест сесть просит. Он никогда никому не сказал «ты», всем «вы» и одному чиновнику, и всем вместе. Но все подчиненные чего то робели в присутствии начальника. Они на его ласковый вопрос отвечали не своим, а каким-то другим голосом, каким с прочими не говорили. И Илья Ильич вдруг робел, сам не зная отчего, когда начальник входил в комнату, и у него стал пропадать свой голос, и являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник. И страдался Илья Ильич от страха и тоски, и на службе, даже и при добром Снисходительном начальнике. Бог знает, что стало бы с ним, Если бы он попался к строгому и взыскательному.